Клянусь Юпитером. Клянусь Юпитером, говорили древние римляне, и эта клятва считалась самой священной и нерушимой, потому что Юпитер был богом неба, отцом дня, душой мира и, конечно, победителем. С высоких гор, уходящих в поднебесье, он видел не только все народы земли, но и каждого человека в отдельности. И горе было тому, кто нарушал его волю. А волю свою Юпитер выражал громом, молнией и полётом птиц, среди которых особое место занимал орёл символ грозного бога. Победы или поражения во время войны также зависели от воли Юпитера. Вот почему на Капитолийском холме в Риме был построен в честь Юпитера огромный храм, куда возвращались с триумфом после победы римские полководцы, увенчанные лавровым венком победителя, и приносили самые богатые трофеи, отнятые у врага. То была жертва великому богу в знак благодарности за победу. Но не только войной ведал Юпитер. Он жестоко наказывал всех клятва преступников и следил за соблюдением обычаев. Он покровительствовал земледелию, и несколько раз в году, перед посевом и после жатвы, а также при сборе винограда, в его честь устраивались празднества, капиталийские и большие игры, с конными состязаниями и соревнованиями атлетов. Юпитер покровительствовал и земледельцам, ведь его отцом был бог Сатурн, бог посевов, а матерью богиня жатвы Опс. В честь родителей Юпитера каждый год в декабре После окончания жатвы римляне тоже устраивали празднества Сатурналии. В дни этих празднеств римляне вспоминали золотой век царствования Сатурна ещё до Юпитера, когда на земле стояла вечная весна, когда не было войн и все люди были равны. Недаром во время этих праздников и господа, и рабы усаживались вместе за один общий стол и даже менялись своими обязанностями. Господа прислуживали рабам, а рабы им приказывали. Самому же Юпитеру посвящались самые важные дни каждого месяца, дни полнолуния, еды, выпадавшие на 13-15 числа.